Глава т р е Он поздно лег, да еще и долго любил Брунхильду, все никак не мог насладиться ею. Она сама еще вставала из кровати и голой ходила за водой, да все при свечах. Как тут остановиться? В общем, встал Волков, когда пришел Йоган. Сел у очага и стал говорить с Брунхильдой, которая поднялась еще с петухами. Встал, когда услышал, как Йоган жалуется. Корову задрали волки, за нее деньги плачены. Мужик плачет, без молока детей волк оставил. «Дай поспать господину!» — шипит на него красавица. «Чего уж теперь плакать? Чего господина будить? Корову-то волк не вернет?» «У кого волк задрал корову?» — заинтересовался волков. «Ну, разбудил, дурень!» — злилась Брунхильда. «Господин, у мужика вашего, Михеля», — принялся объяснять ситуацию Йоган. «Вчера заблудилась корова, убежала от пастуха. Сегодня мужики пошли искать, нашли в овраге погрызенную». «За Бертье посылал», — поморщился Волков. Он пришел и сел за стол босой, только в нижней одежде. «Нет, сначала вам решил доложить». «Вот и дурень, шел бы к Бертье, чего господина всякой ерундой беспокоить». Буркнула Брунхильда, ставя на стол перед кавалером таз с теплой водой. «Скажи Максимилиану, чтобы к Бертье ехал», — велел Волков. «Пусть тот сюда приедет. Нужно это дело с волками закончить». Йоган ушел, а Брунхильда подошла к кавалеру сзади, о б н я л а сильными руками, зашептала в ухо. «Чуть не убили вы меня вчера. Едва жива осталась». Так меня трясли, что у меня дух перехватывало. Думала, задохнусь. Она поцеловала его в щеку, а он поцеловал ей руку. Пока мылся и завтракал, приехал Бертье. Позвал двух своих людей из солдат, что были всегда с ним на охотах. Стали готовить собак. Лай стоял на весь двор. Собаки взволновались, чуяли дело. Как кавалер закончил, так и поехали. «Господи, хоть отдохнули бы», — говорила Брунхильда, стоя на пороге. Но он ей только улыбался в ответ, даже не прикоснулся. На людях не нужно этого. Волков, Бертье, Максимилиан и Йоган верхом, псари пешие, Бертье и Максимилиан с арбалетами. Ехали недолго. За Эшбахтом на запад и вверх потянулся длинный овраг, так вдоль него и направились. И получаса не прошло, как Йоган указал рукой на густые заросли Барбариса под холмом. «Кажись, там». Так и было. Там два мужика рубили топором то, что волки не догрызли. Складывали мясо в мешки. Бертье с псарями сразу взялись за дело. Псари с собаками с полезли в кусты до вовраги. Бертье заехал на ближайший холм осмотреться. Мужики, завидев господина, бросили свое дело, к л а н я л и с ь «Чья?» — коротко спросил кавалер. «Моя, господин», — сказал тот, что был постарше. «Я тебе корову дал, чтобы ты молоком детей своих подкормил, а ты прозевал ее, угробил». «Господин!» — мужик перепугался, даже протянул руку к Йогану. «Никак не я. Вот и управляющий соврать не даст. Я в ч е р а с весь день канаву на болоте копал, барщину тянул». «Да не он это», — подтвердил Йоган. «Это пастух, олух, корову потерял». «Ты мне?» — Волков обратился к мужику, пальцем на него указывая. «Вырезку мне домой принеси, если волки ее не сгрызли». «Не сгрызли, господин, вы м я до требуху поели, мясо не трогали», — говорил мужик, кивая. «Принесу вам, принесу». «Йоган». «Да, господин». «Коли мужик невиновен, дай ему денег, пусть новую корову себе купит». «Ох, спасибо, господин, ох, спасибо», — оба мужика стали кланяться. «В долг ему дай», — произнес кавалер с ухмылкой. «То, что на дармовщину дается». «Не берегут». «Господин, так разве то мы?» Сразу скисли мужики. Волков не слушал их. Он говорил Йогану. «Сычу, скажи, пусть пастуху плетей даст». «Я и сам ему всыплю с удовольствием», — пообещал Йоган. «Не спущу дураку ущерба». «Только не злобствуй, десяти плетей хватит». Ну, не злобствовать, так не злобствовать, хотя я бы больше ему дал. Уж больно нерасторопно они не тут, больно л е н и в ы спустя рукава все делают, без боязни. Не злобствуй, говорю, чтобы не свалился он потом в горячке. Как пожелаете. «Кавалер!» — крикнул один из псарей, тот, что залез в самую гущу кустов. «Собачки, к а ж и с след берут!» «Так берут или тебе кажется!» — в ответ кричал ему Бертье. «Берут, берут!» — отвечал псарь. «Ну, пускай! Пускаю!» Собаки пошли резво, с задорным лаем, так что псари едва за ними поспевали. Да и волков, бертье и максимилиан тоже, хотя и были верхом. Псы кидались с и во враги, и в кусты, а люди должны были обходить и объезжать препятствия. От такой езды то во враг, то из него, когда все время приходилось вставать в стременах, у кавалера заныла нога. Но что делать? Просить собак бежать помедленнее? Или просить псарей придерживать? Нет, позориться перед более молодым Бертье и совсем юным Максимилианом кавалер не желал. Злился и на псарей, и на дурных собак, но терпел и ехал. А собаки след держали крепко. Кое-где петляли, конечно, но не от того, что теряли след, а от того, что волки бродили кругами. И вели собаки на запад. Шли южнее большого поля, которое кавалер отдал под пашню солдатам Бертье и Рене. Отчего теперь это поле называли солдатским. Они проехали белые мазанки, в которых селились солдаты, и направлялись все дальше на запад. Тут пошли совсем крутые холмы и овраги. Такой заедешь, так не выйдешь. Еще тяжелее стало Волкову. Уже второй час такой езды пошел. Кавалер был чернее тучи. Он был уже готов остановиться. До границ его владения оставалось всего ничего. Как вдруг собаки перестали лаять. Волков остановил коня и дух перевел. Обрадовался, что наконец нагнали волков. А Бертье и говорит р а с с т р о е н а н ю у ж т о потеряли?» «След?» — спрашивает кавалер. «След, след!» — говорит Бертье и кричит. «Клаус! Польф! Что там?» «Потеряли!» — вместе о т в е ч а е т ему псари. Собаки кидаются все из стороны в сторону. Нюхают, нюхают, убежали в кусты, вернулись тут же. Одна из собак так просто взяла и легла. Мол, все, надоело, нет следа. И остальные стали присаживаться. Сидят, языки высунули, дышат. Сразу тихо стало без их лая. Волков молчал и думал, кого бы убить. Почти два часа пытки закончились ничем. Черт вы собаки! Лучше бы вообще не брали следа. А Максимилиан тем временем заехал на самый близкий холм и, оглядевшись с него, крикнул. «Кавалер, тут тропинка на север ведет!» Волкову страшно не хотелось ему отвечать, ему хотелось раздавить чье-нибудь горло, но не отвечать оказалось бы невежливо. «Эта тропинка ведет к дому монаха, здешнего отшельника, святого человека». «Кавалер, а можно мне к нему съездить?» кричал Максимилиан с горы. «Все равно пока никуда не едем». «Верно», — вдруг поддержал юношу Гаэтан Бертье. «Если он тут живет, может, знает, где у этих зверей тут лежбище. Давайте навестим его, кавалер». Волков ему не ответил. Развернул коня на север, дал шпоры и направился к дому монаха. Бертье тоже повернул коня. Псари и собаки пошли за ними». Это был никак не дом, так? Лачуга из орешника, обмазанного глиной. Окон нет, только глиняная труба дымохода. «Теплое еще», — сказал один из псарей, потрогав трубу, что выходило из стены. «Но солнце нагрелось», — ответил ему другой. Максимилиан спрыгнул с лошади, подошел к двери. «Замок. Нет его дома». Волков и так это понял. Он сразу примесил крепкий, но ржавый замок на дверях. Нужно было уезжать. Нога продолжала болеть. Собаки, почуяв отдых, развалились на земле. А Максимилиан пошел вокруг дома. Волков ждал и уже думал, что с раздражением выскажет что-нибудь юноше. Но тот вышел с другой стороны дома и заявил. «А за домом еще одна тропа. В кусты ведет». Бертье сразу направился за дом монаха. Псари пошли за ним, а Волкову страшно не хотелось туда ехать. Он хотел слезть с лошади и посидеть хоть на камне, только чтобы выпрямить ногу. Но не пришлось. Уже вскоре прибежал один из псарей и сказал ему, «Господин, ротмистер просит вас туда». «Что там еще?» Хмуро посмотрел на него кавалер. «Там кладбище, господин!» В двадцати шагах от л а ч у г и м о н а х а за густыми и колючими кустами шиповника, и вправду было кладбище. Маленькое, с самодельной низкой оградой из камней, с деревянными крестами и простыми камнями на могилах. «Двенадцать душ тут упокоено», — сказал Бертье. Волков, наконец, слез с коня. Его чуть не перекосило от боли, пришлось замереть и постоять, пока боль не утихла. Потом он все-таки пошел, тяжело припадая на левую ногу. Зашел на кладбище. Кресты из палок, могильные камни, просто камни с нацарапанными на них крестами. В углу у ограды старая деревянная лопата. На могилах никаких надписей. Все захоронения, кроме одного, старые. Лишь на одной, той, что ближе всех к выходу, холмик не сравнялся с землей. Волков подошел к лопате, взял ее, сел на ограду из камней, вытянул ногу и стал рассматривать инструмент. «Интересно, кого он тут хоронил?» — спросил Бертье. «Бедолаг каких-то», — ответил ему один из псарей. «Ничего в лопате необычного не было». «Простая деревянная мужицкая лопата. Старая только». «Бродяг, что волки задрали», — уточнил второй псарь. Волков поднял лопату, указал ею на самую свежую могилу. «Мелковата могила для бродяги». «Иди ты!» — восхитился один из псарей и тут же осёкся. Уж больно грубо отреагировал на слова кавалера. «То есть и вправду могила-то махонькая». «Да», — подтвердил Бертьем, — «так и есть. Ребенка там похоронил». Он пошарил по ближайшим кустам, но ничего не нашел там. Боль в ноге у кавалера улеглась, но не до конца. Ехать было можно. Он поставил лопату на место и сел на коня. Они направились в а ш б а х т «Не ждать же монаха тут до ночи!»